Шестая. Уловки. Белые горы Анхар сверкнули на горизонте, Стражи Интару веками встречали и провожали путников, неся свой дозор. Если верить легендам, верные псы обернулись камнем, преграждая путь Гару, хаосу, что разорвал барьер миров, и вырвался из бездны в Тхару неся смерть и разрушение. Клыкарь потянулся, полной грудью вдохнул морской бриз. Лучи Орта скользили по барже и пассажирам, ныряли за борт рассыпались серебром по спине Авару. Ласковые утром, отгоняющие холод ночи и дарящие желанное тепло, они становились все жарче. Пройдет совсем немного времени, и объятия огненного бога станут удушающими, а пока пока граф любовался видом сверкающих пиков гор и время от времени посматривал на кучу трепья, поглотившую Ашри. Элвинг, как и грозилось, не выбралась из тени ящиков. Она умудрилась свить что-то наподобие гнезда или кокона. В дело пошли не только ее плащ, но и графа. Клыкар лишь усмехался и отгонял слишком охочих до чужого добра тхару. Но когда Энхар приблизились настолько, что уже можно было рассмотреть алую бусину великого хронографа на башне правителя Абарра, Бист решил, пора спасать Ашли от нее самой. — Рассыпайся! Скоро Малонг упрется в причал! — не дождавшись ответа, клыкарь ткнул пальцем в кокон. — Ты все пропустишь! — гнездо ожило, обрело голос, и голос тот был ворчлив. — Чего тут можно пропустить? — Самое интересное, — прищурился бист, приподнимая край плаща. — Что же еще? В темноте сверкнули лиловые глаза, бесформенная масса пришла в движение, и из-под трепья выглянула взъерошенная голова. — Ты там не упрела? — граф покосился на скрывающуюся под двумя плащами Элвинг. — Нет, — буркнула та. — Шерстяная ткань, сложенная в несколько раз, служит отличной защитой, а заодно и сохраняет температуру тела. Ашри высвободилась из одеял, пригладила, как могла, волосы и потерла глаза. Граф потянул свой плащ, чтобы свернуть и убрать до тех пор, пока пустынная ночь снова не застигнет его вне стен и вдали от очага. Ткань зацепилась, и пришлось дернуть сильнее. К ногам бисто шлепнулась серая пластина. — Ну и холодовик спасает! — пожала плечами Ашри, сворачивая плащ. Который, в зависимости от обстоятельств, выполнял функцию одеяла, занавески, шатра и подушки. Клыкарь запинал пластину подальше от любопытных глаз и усмехнулся. Хорошо, хоть рубина из брюха баржи не выцарапала. Ашри напряглась, сдвинула брови и, пристально взглянув в глаза клыкаря, спросила: А они тут есть? Граф не ответил. Что-то в толпе отвлекло его, или кто-то. Поспешно бист закинул за спину дорожный мешок и сделал шаг вперед. Перед ним, ближе к носу, уже столпились тхару. В нетерпении они вглядывались в белые горы, готовясь сойти на берег. Тех, кто стоял у борта, теснили все прибывающие стрюма из, из хвоста баржи. Ашри нахмурилась. Не упуская из виду грава, она скользнула взглядом по толпе. — Кого это высматривает ее напарник? Кого надеется углядеть? и почему ей ничего не сказал. Любопытство подействовало безотказно, аж рехищно оскалилась, весь сон испарился. Ловко перевязав плащ и закинув за спину, Элвинг проверила ножны с кинжалом и впилась взглядом в тхару. Клыкарь точно кого-то высматривал и не находил. Но кого? Она сделала шаг вперед следом за напарником, и неожиданно оказалась в кольце тел. Толпа серой бесформенной массой заполнила всю палубу на носу баржи, бурящее, шумное, зловонное нечто, состоящее из единиц, растворившихся в целом. Тхару толкались, показывая на скалы впереди, и возбужденно галдели. То тут, то там слышались недовольные крики, плачали возгласы. Ашри отступила, напоролась на кого-то, Чей-то локоть впился в бок, ее толкнули, оттеснили в сторону. Воздух вдруг стал густым и тяжелым, дыхание перехватило, сердце бешено забилось, стало нестерпимо жарко, перед глазами заплясали черные мохи. Руки Элвинг сжались в кулаки, а ногти впились в ладони. Страх окатил горячей волной, и когда плеча кто-то коснулся, Ашри, вздрогнув, схватилась за кинжал. «Вот ты где!» Граф, развернув Элвинг, перехватил и мягко отвел руку с ножом. «Все в порядке!» Бист вгляделся в лицо Элвинг и нахмурился. «У, похоже, что нет». В ее глазах разгорались искры пламени, а взгляд метался, как заяц в поле. Растолкав тхару... Граф отвел Ашри подальше от толпы и заглянул ей в лицо, протягивая флягу с водой. Попей, он не отпускал плеча Элвинг. Ашри разжала кулаки, моргнула несколько раз и кивнула. Она не могла объяснить внезапной удушающей паники, лишившей ее разума. Может, причина в пережитом накануне? Толпа напомнила пожар в брюхосыте, когда тхару обезумев давили друг друга. Не по себе стало. — честно призналась она и кивнула на толкающихся впереди бистов и Аллати. Теперь порядок. Да — До выстки они успеют друг другу все ноги оттоптать. Граф убрал руку с плеча Ашли. Пошли, кое-что покажу. Они прошмыгнули мимо потоков пассажиров и добрались до хвоста. Там было пусто. Лишь серая тень раскинулась на грязной палубе малонга. Скалы Энхар выросли настолько что грозной стеной нависали перед баржей, заслоняя светорты. Клыкарь бросил беглый взгляд на прибитые к палубе кривые столы и скамьи, вспомнив незнакомку. Тряхнул головой, прогоняя навязчивую идею отыскать в толпе, и подвел Ашли к борту. Они оперлись спинами о поручни, и Клыкарь указал вперед, где черной пастью зиял каменный тоннель. «Маолонг проходит через каменные врата, как нить через игольное ушко», — сказал граф. «Сколько раз я это видел, и каждый раз, как в первый. Мощь гор и мастерство Тхару — великое противостояние». Ашри завороженно смотрела на ощетинившийся белый камень. Свод, угрожающий, нависал над ней, и распахнутыми крыльями сползал в море по обе стороны от палубы. Анхар словно сжимали баржу в кулаке. Даже воды по бокам не было видно. Малонг шел идеально посреди каменной шахты. «Стоит хоть на локоть сбиться с курса», — клыкарь махнул в сторону. «Клыки тут же вгрызутся в бока баржи, обкусают крылья и вспорят обшивку». «Как ему удается!» — Ашри испытала восторг и даже трепет перед мастерством капитана «Мусоровоза». «Особое мастерство!» — Клыкарь хитро прищурился. «Но это еще не все. Смотри, свет истончался. Чем глубже баржа погружалась в тоннель, тем прохладнее становилось. Холод и тьма. И тишина. Толпа замерла, и Ашли услышала стук собственного сердца. «Вот!» — шепнул Клыкарь и развернул ее против движения. Лазурь неба и зелень океана отдалялись, будто тьма затягивала рану. Словно падение в колодец, — выдохнула Ашри. Слова сами собой стали шепотом. Бывают моменты, когда громкие звуки способны разрушить ткань волшебства, нарушить плетение бытия, и этот миг был из таких. Тьма стягивалась все сильнее, пока последний луч черта не оставил попытку коснуться баржи. Ашри моргала, но тьма была такой густой, что глаза стали бесполезны. — Спуск в бездну! — выдохнул Элвинг. «Нет — Нет! — клыкарь вновь развернул Ашри. — Путь к свету! И в этот самый миг впереди сверкнула искра. Один вдох — искра расширилась, выдох — и превратилась во врата. Баржа вынырнула во внутреннем кольце Энхар. Бухта каменного порта сверкала бирюзой и изумрудом, а крики морских птиц резали воздух. «Поэтому его называют Малонг!» — клыкарь скрестил руки на груди. «Из бездны он ползет к свету». Красота мгновения коснулась грязной палубы баржи, окутала тхару смотрящих вперед. И вместе со вдохом проникла внутрь. Элвинка ощутила это прикосновение, как свежий соленый ветерок, сменивший штиль. Робкий и невесомый, но вместе с тем разгоняющий затхлость и дающий надежду. А еще, клыкарь говорил тихо, словно слова предназначались ей одной, и даже орты авару не могли их услышать. Иногда, чтобы увидеть свет, нужно лишь отвернуться от тьмы. Молчание растянулось, и тут Ашри прыснула. Ты вот это сейчас серьезно? смеялась Элвинг. Это ведь было твое предсказание из печенья в день провода форта. Перестань, фуркнул клыкарь, но Элвинг не могла прекратить смеяться. Хорошая же у тебя память. Не жалуюсь, от смеха из глаз Ашри потекли слезы. Ну ты хорош. — Мы вместе тогда глумились над этими сладенькими пророчествами. И вот сейчас ты мне преподносишь это как замшелую мудрость. — Очень, между прочим, хорошо попало в момент, — закатил глаза граф. — А ты все испортила. Могла бы и подыграть. — Ну, прости, — Элвинг развела руки. — Это тоже был твой элемент романтики? — Как там, ты и я, мусоровоз и мудрость из печеньки? Наконец-то успокоилась и вытерла глаза. Клыкарь сложил на груди руки и раздул ноздри. «Ой, только не говори, что на твоих ланьках срабатывало!» Элвинг вздохнула и сотворила самый сочувственный взгляд, на который была способна. «Почему ланьки?» — буркнул Клыкарь, шагая к носу баржи. «Ну, сколько они стоят?» — шла рядом Элвинг, активно жестикулируя. «Дороже, чем на ланьку, не тянут!» Клыкарь закатил глаза и стиснул зубы. — Ладно, не злись! — Ашри похлопала графа по руке. — Я на мгновение даже впечатлилась. Так что в следующий раз обязательно поверю и подыграю. — Следующего раза не будет! — буркнул граф. — Ой, ну перестань! — Ашри шлепнула друга по плечу. — Ты не должен сдаваться. Тем более это действительно было мило. Граф шумно выдохнул, оттопырил указательный палец, но его речь заглушили радостные крики толпы. Малонг содрогнулся и замер. Баржа пришвартовалась к длинному причалу. Команда засуетилась, готовясь к выгрузке. Из нижней палубы бросили трапы для товара и скота. Разумных же пассажиров просили еще немного подождать и не наваливаться на ограждение. Просьбы были сдобрены забористыми словечками и криками, и в таком виде, а еще с помощью крепких мышц, кулаков и опыта, достигали сознания пассажиров намного действеннее. «Напомни, почему я тебя терплю», — граф бросил небрежный взгляд на Элвинг. «Потому что, в отличие от твоих красоток, я приношу драконов», — оскарилась Ашри. «И без меня тебе было бы смертельно скучно». — С последним доводом сложно поспорить, — клыкарь улыбнулся. — Надеюсь, в тирхе ты увидишь тропинку к сокровищам. — Если они там есть, — пожала плечами Ашри. — Хотя тропинки и следы — это больше по твоей части. Элвинг устроилась рядом и посмотрела на толпу. Судя по равномерному движению и шарканью ног, пассажиры начали высадку. — Интересно, сколько кошельков сменят владельца? — проговорил граф, всматриваясь в толпу. — Кстати, кто она? — прищурилась Ашри. И потому как на мгновение сузились зрачки клыкаря, поняла, что попала в цель. Но тут же граф изогнул бровь, чуть наклонил голову и спросил, смотря кто тебя интересует. Но должен предупредить, я сам о них знаю не так много и больше в тех частях, что вряд ли интересуют тебя. — Ладно, — усмехнулась Алынг. «Не хочешь — не говори, но и не городе колесицы!» Их взгляды встретились — лиловое пламя и янтарные угли. Ни один не моргнул и не отвел глаз, но и не смог заглянуть внутрь другого, чтобы углядеть хоть краешек секрета. «Что ты видела в брюхосыте?» — спросил граф. «А ты?» — взгляд Ашли стал острым, как лед. «Пошли!» — граф потянул Ашри за собой. «Будет еще время поговорить». Не обращая внимания на недовольные возгласы, Бист протискивался сквозь толпу, расчищая путь себе и Элвинг. Уже через кварту часа Ашри и граф стояли на земле Майтару и разглядывали гавань. Каменный порт был словно младший брат Лантру, такой же белоснежный камень, выросший из скал дома и петляющий улочки. Одно лишь отличие — он пытался вместить в себя море. Раскинул руки и обнял, заключив в кольцо лазурную лагуну, оставив лишь кровщиную лазейку во внешней авару. тот самый проход, через который в порт заходили корабли и баржи, и который так легко было контролировать. Клыкарь взглянул на небо. Орд был в высшей точке своего пути. Поток приезжих остался позади, а когда он и Ашри свернули к небольшому фонтанчику, то и вовсе оказались в месте, где кроме них было лишь пара недовольных чаек и ленивый толстый ветлун, вальяжно развалившийся в тени. ветлун ну, — нечто среднее между котом и выдрой, ни рыба, ни мясо, так как особой пользы или вреда от этих созданий нет». Вода тонкими серебристыми струйками била из ажурных морских коньков, делала полукруг и падала в чашу. Вырезанный из белого камня, смерцающей слюдой и тонкими голубыми прожилками, фонтанчик искрился и манил свежей водой, которая, пройдя через холодовик, всегда оставалась прохладной. «Если выдвинемся сейчас», — граф сделал глоток, подставил флягу под морду конька то успеем снять комнаты в абарре и на рассвете с караваном тронем к руинам. Элвинг зачерпнула полные ладошки и умыла лицо. Капельки повисли на прядях волос и сверкнули, как розовый жемчуг. «Комната есть, можно сэкономить». «О, к себе приглашаешь!» Клыкарь брызнула с фонтанчика в нос напарнице. Ашри прищурилась и ответила тем же, но граф успел увернуться. «А, за ужин!» Чуй подвох, — рассмеялся Бист. — На ту цену я палаты не хуже, чем у Орму сниму. — Словно ты бывал в таких палатах, аж ли удалось попасть водой в грава. Чайки взмахнули крыльями, не желая больше терпеть творимый беспредел, а вот Ветлун лишь перелег на другой бок и лениво почесал брюхо лапкой. Элвинг повесила флягу на пояс и кивнула в сторону причала. Поток приезжих бесконечной змеей тянулся от баржи. Придется спешком идти. Сомневаюсь, что всем хватит гваров. Гвары не всем по карману, клыкарь почесал подбородок. Но, может, оно и к лучшему. Клыкарь пошел в сторону тракта. Ашри чуть помедлила, достала из сумки кусок сушеного мяса и сунула ветлуну. Зверек вцепился в угощение и довольно заурчал. — Предлагаешь снова затеряться в толпе? — спросил Элвинг, не упустив возможности подколоть. — Скорее размять ноги перед тем, как отобьем на этих гварах себе зад, — усмехнулся клыкарь, встраиваясь в поток. Вскоре дорога нырнула в расселину и превратилась в настоящую каменную кишку. Временами тракт шел через пробитые в скале тоннели, И тогда путники с интересом глазели на сверкающие галереи гор. Но большей частью дорога петляла по ущелью. Местами попадались валуны, которые лишь оттащили к краю, но так и не разбили на камни помельче, не пустили на кладку, просто убрали с пути. Скудная растительность, пучки жалика, редкие ящерки, синие ленты небес над головой, да время от времени проносились тени воздушных стражей. Жалик, холостовик — травянистое растение, оставляющее ожоги в виде пятна на коже. Каждый раз, когда раздавался скрежещущий клёкот, Ашри, жморясь, смотрела вверх, стараясь разглядеть наездников на птицеящерах. «Птерахи горцуют!» — не выдержав, хмыкнул клыкарь. «Тупее создание найти сложно. Почему?» спросил Ашри, прикладывая руку козырьком их глазам и, вглядываясь в ленту синевы над ущельем. — Что почему? — поднял брови граф. — Почему тупые, и почему они только тут летают? — уточнила, прислушиваясь к Лехотоптераху вдалеке. — Я не видела их ни на лантру, ни дальше каменного тракта. — Говорят, их вывели в лабораториях, — пожал плечами граф, срывая травинки жалика и словно не боясь обжечься. — Кто знает, — Но эти птички действительно местная достопримечательность. Бихст махнул рукой в небо. Сейчас пролетит. И действительно, через мгновение тень пронеслась над путниками. Ашри рассмотрела изогнутую тонкую морду, два длинных кожаных гребня рога, перепончатые крылья и зобный мешок. А чего грифонов Кайринов нет? Элвин кпнула камешек. — Грифоны в самой Силурии редкость, — пожал плечами граф. — В твоей паучьей книжке написано, что они сражались на стороне света. — Значит, там лучше кормили, — усмехнулся Клыкарь. — Кайрины разумные, — довольно кивнул Ашри. — Как думаешь, в битве Кайрин против Птераха кто бы победил? — Управитель арены, рассмеялся Клыкарь, — в боях всегда побеждает организатор. — Ну тебя, — фыркнул Ашри. «По мне Кайрина грандиознее, но Птарахи похожи на драконов». «Грандиознее», — сдерживая смех, повторил Клыкарь. «Ты так говоришь, словно себе зверушку выбираешь». «А вдруг и да», — Элвинг скорчил рожицу. «Заведу себе Кайрина и буду летать, куда хочу». «О, -о давай», — оскалился граф. «Два прожоры. Я бы посмотрел на такой дуэт. Даже ставку бы сделал, кто кого первым сожрет». Так, незаметно, за дружеской перепалкой и подначиванием они дошли до конца каменного тракта, который вывел их к торговым вратам Аббар. И теперь путников от белого города отделяли лишь стража, досмотр, уплата пошлины, и очередь во несколько сотен голов, желающих войти в черный цветок Мэй, величайший из великих оплотов Абар. Тем временем морт начал спуск. И в каменном мешке поселился сумрак, а вместе с ним пришла прохлада. Раньше пустыня зацветет, чем нашу очередь настанет, присвистнул клыкарь, высматривая хоть какую-нибудь возможность избежать ожидания, а шлепоежилась и отстегнула плащ, разворачивая и кутаясь в него. Граф последовал ее примеру, и тут у самого их уха раздался рев. Напарники оглянулись, и отпрянули от зубастой черной морды с налитыми кровью глазами. «Вы стоите или как?» — пробасил бист, восседавший на груженном гваре. Ашри и клыкарь посторонились, пропуская зверюгу, будто вышедшую из бездны. Гвар был огромный, черный, как ночь, с раздутыми ноздрями и косматым хвостом. С каждого бока по две бочки, а к ним приторочены плетеная корзины и связки сушеной рыбы. Проводив торговца взглядом, Ашри сначала скривила нос, а после и вовсе прикрыла лицо полой плаща. Шлейф зловония, тянущийся за всадником, моего его животиной был столь крепок, что слезы на глаза наворачивались. — Ну и вонь! — обнюхивая себя, возмущалась Ашри. — Я вся провоняла рыбой, лишь на мгновение оказавшись рядом с этой тухлой бочкой. — Какая мерзость! Этого только мне не хватало. — Ты права, — просеял клыкарь. — Нам безумно повезло. — Повезло? — скривила Селвинг. — Я подозревала тебя в дурновкусии, но... «Смотри — Смотри, — перебил граф, показывая вслед торговцу. Тхарура ступались перед рыбной вонючкой. Очередь распалась, ряды смешались. Бист на гигантском гваре плыл подобно ледоколу, и путь перед ним расчищался сам собой. — Это наш шанс! — граф ухватил Элвинг за руку и побежал вперед. Воспользовавшись сумятицей и возмущением, клыка Ряшри добрались до зловонного гвара, Обогнули его, и вот уже оказались в первой третьей очереди. Не привлекая излишнего внимания, поглубже натянув капюшон, они вклинились в поток, словно тут всегда и стояли. Толпа сомкнулась вновь. После обычной перепалки все заново отвоевали свое место на пути к черному цветку. Ашри косилась по сторонам, стараясь не поднимать лицо. В очередной раз, когда она потянула руку, чтобы поправить капюшон, граф остановил ее. «Не волнуйся», — прошептал он. «А если они меня узнают?» — еле слышно спросила Элвинг. Клык хитро улыбнулся. Глаза его загорелись, как было всегда, когда северный бист замышлял особый план. Ашри вновь втянула носом воздух. «Это вонь неистрепимо». Клыкарь поманил Элвинг пододвинуться поближе. «Фу!» — скривилась Ашри. «А от тебя несет еще сильнее!» Но Грава это словно и не заботило. «Гардери!» — бессильно выдохнула Ашри. «Я воняю рыбой! Ты воняешь рыбой! Это ужасно!» «Вот и славно!» — Клыкарь чуть распахнул плащ и показал рыбину с крупными чешуйками. «Так это ты!» Ашри округлила глаза и прошипела. «Зачем она тебе?» «Тебе!» — граф явно наслаждался сменой эмоций на лице подруги. «Ты же хочешь без лишних вопросов пройти за белую стену?» Ашри посильнее натянула капюшон и прорычала к локарю. «Если меня узнают, то, возможно, будут проблемы». «Не будут. Доверься мне!» — отмахнулся бист, не спрашивая, что еще успела натворить Элвинг в последний визит в Аббар. Ашри еще что-то хотела сказать, но как раз подошла их пора предстать перед стражей черного цветка. «Цель визита в Аббар — время пребывания и поддунства!» — пробосил каменный бист-страж, повторяя заученную фразу и бросил взгляд на путников. «Транзит!» «Кварта восхода форта свободная», — ответил граф. «Будет здоров и светил орму, а бар мой...» Стражник скривился, и клыкарь быстро свернул свое восхваление основных столпов Мейтару. Перед этим каменным бистом он выглядел как Шати перед Кайрином. Разница в росте на две головы, а размах плеч и габариты привратника были такими, что хоть вместо ворот его используй, мышь не прошмыгнет, горми не пролетит. Горми — небольшая птица, в изобилии обитающая в абаре. Ну и на рогах можно было по пять пар штанов сушить. — С тобой без роги все ясно. — А это кто? — стражник покосился на ашре, чьи уши было не спрятать и в капюшоне. «Неужто Элвинг с тобой? Яви лицо!» Аш Рюс дрогнула, когда Клыкарь приподнял ее капюшон. «Где ж ты видел таких уродливых Элвингов?» — усмехнулся граф. «Немая слантру, кузина моей тетки по дедовой линии. Вот вы, мол, везу!» Клыкарь подмигнул стражнику, но тот лишь брезгливо скривил нос, рассматривая сплошь покрытую чешуей и красными пятнами темную, слегка фиолетовую кожу девчонки с белесыми глазами. — Это так? — обратился он к Ашре, Прежде чем Ашри открыла рот, клыкарь уже вошел в роль, мастерски изображая печаль, сожаление и тяжесть непосильной ноши, что предстоит тащить до самых белых песков. — Глухая она! — вздохнул он, подумал и добавил. Э — -э -э -э! И слепая! Для пущей убедительности граф покрутил пальцем у виска, намекая и на умственную ограниченность спутницы. Межтя Машри побагровело так, что пятна на лице стали почти неразличимы. Стражник кивнул, разрешая прикрыть сромоту, то бишь лицо Ашье капюшоном, и посмотрел на клокаря, качая головой И плоска, ах, доска. Громило издал что-то похожее на треск дерева, но явно являющееся признаком сочувствия и понимания. Держись, северный брат! Белые пески примут всех! Поставь пломбу на оружие, более локтя, коль такой имеется, и уплати без одной кварту Ланни транзита. Клыкарь поблагодарил стражника, опечатал топор, взял ашри за локоть и потянул за собой. Стоило им оказаться внутри города, пройти зону разгрузки и нырнуть на тихие улочки торгового кварта, как Элвинг зарычала, оторвала от глаз тонкие пленки рыбьего пузыря и вцепилась в грава. — Я тебе покажу не немую глухую слепую! Глаза ошли, горели, а пальцы побледнели. Так сильно она сжимала ворот стеганого жилета клыкаря. — Ну, сработал же! — граф поднял руки. — И мал примет всех! — передразнил Элвинг. — На себя бы посмотрел, тупиц, переросток! Ашри фыркала, отрывая от лица рыбьи чешуйки. — Уродливых Хелвингов, значит? — Ой, ну я бы не такое сказал, лишь бы он поверил. Граф закатил глаза. — Чего б взбесилась? Отлично же вышло с жаликом и с чешуей. Даже цвет волос не смутил. — Белые пески примут всех! Пыша гневом изрекла Ашри, фыркнула, развернулась и пошла по улочке, продолжая бубнить под нос. — У вас лишь одно на уме в скудном крестцовом мозге». Клыкар всеми силами старался подавить смех, напуская смиренный вид того, кто всеми фибрами сожалеет о содеянном. «Не лопни там!» — прошепела Ашри, не оглядываясь. «Я ж слышу, как тебя распирает от смеха». Ну ведь все удалось!» — Клыкарь нагнал Элвинг и приобнял за плечи. «Тем более я с тобой из-за твоих способностей, а не внешнего вида». Удар в бок красноречивее слов донес до грава мысль, что эти слова были не самыми подходящими. «Лучше заткнись!» — рыкнула Ашри. «И купи мне бараку!» Барака, жареная в масле лепешка, свернутая особым образом. Лента теста и тонкого мяса оборачивается вокруг специальной основы, которая погружается в кипящее масло. Готовое изделие похоже на усеченный конус. Стритфуд по-абарски. Вкусно? Рекомендую. Клыкарь огляделся. Тут нет ни одного лоточника. Через три кварта шагов за поворотом, — буркнула Элвинг. И действительно, стоило им свернуть, как граф почуял запах сженого масла и увидел вдали торговца, который ловко сворачивал в спираль лепешки с тонкими ленточками полупрозрачного мяса, обжаривал в кипящем котле и посыпал сырной крошкой. Двойную, нетерпящем возражения тоном, заявила Элвинка и добавила. Слепая, немая, глухая, но с отличным аппетитом.